Руководитель следственного комитета РФ генерал юстиции Александр Иванович Бастрыкин, премьер-министр Андрей Ремович Белаусов, министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. Читаю отчёт об однодневном саммите НАТО, совмещённом со встречами президента США с лидерами Большой семёрки, премьер-министр Японии В Брюссель прибыл, но в саммите НАТО не участвовал. Владимир Путин морщил лоб и хмурил брови. Дочитав, он отложил бумаги в сторону и сказал: "Ну вот и всё, коллеги. Трамп пошёл в банк. Теперь всё или ничего". Но и мы к этому были готовы тоже. Так что ещё посмотрим, кого разорвут в клочья и обмотают изолентой. Министр иностранных дел хотел что-то сказать, но глава государства остановил его решительным жестом. Молчите, Сергей Викторович. Такая же реакция была бы и в том случае, если бы мы всего лишь постарались отодвинуть фронт до границ Донецкой и Луганской областей. Но только тогда, к голосам американского павиана и европейских лягушек, Добавился бы оглушительный визг резаных поросят от Петро Порошенко до прочих упокоенных уже политических деятелей Киевского режима. И в то же время на самой Украине уже полным ходом шла бы поголовная мобилизация русских людей в возрасте от 16 до 60, чтобы с размаха убить их о русскую же армию. В том, что такого сценария удалось избежать, заключается наш величайший успех. там за днепром и шапка у народа пониже и дым из трубы пожиже не то чтобы мы не переживали за этих людей но большой каши с ними не сваришь и в расширившемся государстве они будут скорее обузой чем подмогой но в любом случае затяжная война до последнего украинца совсем не в наших интересах и не надейтесь что вам удалось бы договориться с новым президентом до минска 3 Глупости всё это. После своего Майдана Киевский режим не выполнил ни одного соглашения, в том числе и по гарантии мирной передачи власти от президента Януковича. Как только из-под носа Майдана мыртышки убирают тяжёлую дубину, она начинает куралесить. Шайгу, бросив тяжёлый взгляд на министра иностранных дел, сказал: На освобождённых территориях наши войска всё чаще натакаются на свидетельства зверств, которые украинские оккупанты проделывали над нелояльным с их точки зрения местным русским населением. И это происходило не только в Луганской и Донецкой республике, но и везде: на севере в Чернигове и Сумах пореже, на юге почаще. Мне сейчас даже страшно подумать о том, что сейчас творится в Николаевской и Одесской областях, которые контролируют незаконные формирования, оставшиеся от киевского режима. Теперь этот режим следует называть Винницким, назидательно произнёс президент. Потом он, видимо, станет Львовским, Люблинским или сразу Мюнхенским, в зависимости от того, где разместится так называемое правительство в изгнании. Впрочем, нам надо заниматься своими проблемами. Сергей Кужугетович, как сейчас обстановка на Донбассе? Попытка прорыва вражеских войск из котла под станицей Луганской, предпринятая прошлой ночью, не удалась, сказал Шайгу. Враг попал в огневой мешок между минных полей, понёс тяжёлые потери и был рассеян по местности. В настоящий момент идёт прочёсывание территории. Достоверно известно, что командующий окружённой группировкой полковник Луценко и окружающие его лица погибли, когда временная дислокация вражеского штаба подверглась удару Сынцыпёков. Сегодня утром станица Луганская, оставленная противником без боя, была полностью освобождена. В настоящий момент силы народной милиции проводят там зачистку, выявляя скрывшихся боевиков. националистических формирований и лиц, сотрудничавших с майданными властями. Не прекращаются ожесточённые бои и в Попасной. Враг, прикрываясь живым щитом из местных жителей, постепенно откатывается к северной границе населённого пункта. Живые щиты это главная проблема боёв на оккупированных территориях. Из-за них мы не имеем возможности в полном объёме применять авиацию и тяжёлую артиллерию. За 5 лет оккупации части ВСУ создали на этом направлении настоящий долговременный укрепрайон с железобетонными укреплениями и бункерами, штурм которых приводит к тяжёлым потерям наших и союзных войск. И не штурмовать тоже нельзя, потому что в случае блокады в первую очередь от голода и жажды будут погибать гражданские. по невезению, оказавшиеся в зоне боевых действий, и только потом неудобства начнут испытывать толстоморды защитники националистического режима. Подумайте, как бы этих деецлей тоже поддвинуть на прорыв в направлении полей и аврагов, где их можно было бы размотать без особого риска для мирного населения, сказал президент. Впрочем, не буду вас учить, у вас и так пока получается неплохо. На прорыв пошло центральная группировка украинских войск на Донбассе, сказал Шайгу. Чем-то это напоминает попытки венгерских, итальянских и румынских войск за вратами вырваться из котла в Большом излучине Днепра. Наши войска пока держат маневренную оборону, цель которой нанести прорывающемуся врагу как можно более серьёзные потери. Темп сражения нарастает, с обеих сторон к месту схватки подходят резервы. И чем интенсивнее будет это сражение, тем проще потом будет выковыривать остатки вражеских войск из бункеров на линию соприкосновения. Ещё южнее, под Волновахой, освобождена уже половина города, и враг, прижатый к бывшей линии фронта, рискует лишиться всех запасов и перейти на подножный корм. Но патроны и снаряды в поле не растут, а это значит, что группировка, лишившаяся тылов, быстро утратит всяческую боеспособность. Что доказал котёл Северо-Восточный Мариуполя, обитатели которого массово стали сдаваться в плен. Пленных необходимо разделить на тех, кто совершал преступления против мирного населения, и тех, кто этого не делал, сказал президент. В-первых, судить и наказать по всей строгости законов Федеративной Украины, ДНР и ЛНР, а из в-вторых, используя опыт товарища Сталина, составлять штрафные штурмовые батальоны которые нам возможны ещё пан надобиться на европейском направлении. Полноправное гражданство Федеративной Украины или Российской Федерации бывшие пассивные пособники киевского режима должны добывать, проливая кровь в бою. Господин Трамп наговорил в Брюсселе на третью мировую войну. Однако я с ним кое в чём согласен. Положение с американской гегемонией стало настолько нетерпимым, а наши силы возросли настолько, что теперь вопрос стоит ребром. Всё или ничего. Но прежде чем перейти к экономике и прочим внутренним вопросам, хочу заметить, что присутствие на саммите НАТО руководителей наших так называемых союзников по ОДКБ выглядит совершенно неприлично. От Азербайджана, Грузии и Молдовии другого не ждёшь, но эти-то куда в очередь за американскими печеньками полезли. стоит нам отвернуться в сторону, и Азербайджан сожрёт Армению с потрохами, даже не подавившись. Почти 20 лет господин Алиев готовил реванш за прошлую войну, вкладывал в армию немеренные нефтедоллары, обучал офицерский состав и подыскивал союзников. Сейчас, когда у них всё готово, азербайджанское командование выжидает такого момента, когда мы либо не сможем вмешаться в события, либо не захотим этого делать. Политики пророссийской ориентации сейчас либо находятся под преследованием, либо бежали из Армении в Россию, сказал Лавров. Этот дебил, блин, Пашинян надеется, что за границей, то есть НАТО ему поможет. На самом деле всяческую поддержку Азербайджану окажут турецкие власти, тогда как европейские деятели даже болеть будут за Азербайджан. Ведь армяне в их глазах в основном придерживаются пророссийской ориентации. Мы на политику Армении изнутри влиять не можем. Зато американская и британская агентура делает всё, что ей захочется, подготавливая коллективное самоубийство армянской нации. Чёрт с ним с Пашиняном, но простых-то людей жалко. А самоубийству армянской нации речи не идёт, заметил руководитель следственного комитета. потому что на территории России армян проживают даже больше, чем в самой Армении. И далеко не все из них законопослушны. А если кто совершил преступление и сбежал в Армению, то выцарапать его оттуда, как правило, крайне проблематично. Ну да ладно. Проблема Армении ведь не в пшеняне, а в том, что предыдущее руководство зажралось и zerвалось. Считаю, что раз оно пророссийское, гарантирующая безопасность от внешних врагов, то ему можно всё. И у нас никто этих деятелей не отдёрнул, потому что до самых последних пор в России с самого верха распространялись такие же настроения. А люди на местах всё видят. К чувству безопасности народ привыкает быстро. А вот неправильно нажитое богатство на фоне общей нищеты глаза колит изрядно. И агенты госдепа подсуетились. Пошиняну у них был заготовлен заранее, и начались протесты. Политические интересы Российской Федерации требуют сохранения нашего влияния в Закавказье хотя бы на нынешнем уровне, сказал президент. Но никаких военных операций, хотя бы до завершения событий на Украине быть не должно, ибо солдаты у нас не резиновые. И делением по полам как объы не размножаются. Необходимо удерживать самых буйных деятелей на коротком поводке, несмотря на то, что со стороны нашего геополитического противника будет вестись работа по переводу армяно-азербайджанского конфликта в активную фазу. В определённых кругах есть мнение, что улаживать драку армян и азербайджанцев ценой крови русских солдат это несусветная глупость. Соб сдохым сказал Шаигу. Необходимо сообщить господину Алиеву, что в условиях разгорающегося экзистенциального конфликта с западным миром и дефицита личного состава для улаживания конфликтов, мы для купирования ситуации без колебаний применим ядерное оружие, возможно, даже неоднократно. И экономика от этого тоже выиграет, поскольку Азербайджан является конкурентом наших компаний в области поставок нефти и газа. Я вас уверяю, что никто никуда не пойдёт, если, конечно, малохольные деятели из одного интересного министерства не начнут трепать по всему миру, что никакое ядерное оружие мы применять не собирались, а только пугаем им разных нервных страусов. Да, Сергей Викторович, усмехнулся президент. Наведите порядок в своём ведомстве. Займитесь дипломатами строевой подготовкой, что ли, чтобы был у нас нормальный МИД, а не восточный базар. А то иной раз по заявлениям ваших дипломатов не поймешь, на кого они работают, на нашу страну или на врага. «В настоящий момент меня больше беспокоит положение в Казахстане», — сухо сказал Шойгу. «С этим государством Россия имеет огромную, почти необорудованную границу». На его территории присутствует значительное русскоязычное меньшинство, а власти оказывают покровительство националистическим движениям самого гнусного толка. И кроме того, в Казахстане имеются такие же, как и на Украине, американские биолаборатории. Чем они там занимаются, мы не знаем, но наверняка чем-то чрезвычайно опасным. И в этих условиях новое, только что избранное Молодое и прогрессивное руководство этой страны начинает демонстрировать признаки воинствующей неверности, что наводит на очень тревожные мысли. Если эта поездка только выражает дежурный жест, обозначающий прозападную ориентацию казахского руководства, это одно. А если следом начнётся серьёзный долговременный перекос в сторону антироссийской ориентации, то совсем другое. Я думаю, сказал министр иностранных дел, что господин Такаев, прежде чем принять окончательное решение, ещё долго будет приглядываться и принюхиваться, куда подует ветер, как и господин Пашинян. Если мы организуем в Москве саммит СНГ, ЕАЭС или ОДКБ, они оба примчатся туда в расчёте на конфетку. Вопрос Армении считаю второстепенным, сказал Бортников. А вот Стакаева и его окружение гласню нельзя спускать. Очередная армяно-азербайджанская война при случае доставит нам лёгкую головную боль, а вот переход Казахстана на сторону наших врагов станет серьёзной угрозой нашей территории. И именно в этом направлении американцы и турки будут вести свою работу. Не исключено, что если казахское руководство увлечётся мерзтульным маневрированием, то его снесут через националистический митинг. Майдан в условиях дикой казахстанской действительности окажется делом страшным и весьма кровавым. Резня русскоязычного населения может начаться сразу же, без перерыва на празднование победы очередной цветной революции. Согласен с вами, Александр Васильевич, кивнул Шайгу. Часть войск с боевым опытом придётся держать в полной готовности у казахских границ. Но, как я понимаю, мгновенно такую операцию провернуть невозможно? Да, кивнул директор ФСБ. Майдан на Украине начали готовить за год до известных событий. Но в Казахстане всё может случиться гораздо быстрее, по схеме антисоветского мятежа 1986 года. Буйные аульные батыры там всегда под рукой, а привычка сперва убивать оппонента, а потом думать о последствиях в народе тоже присутствует. Достаточно клича от уважаемых людей, и беспорядки, начавшиеся по какой-нибудь экономической причине, например, из-за повышения цен на соль, муку, спички и бензин, моментально перерастут во всеобъемлющий мятеж. Да, коллеги, сказал президент: "Мы думали, что к югу от нас расположен союзник, но оказалось, что там чёрт знает что из боку бантик. Я дам указание Минюсту проверить законность выделения территории Казахской ССР из состава РСФСР на тот случай, если предсказанный Александром Васильевичем мятеж всё же случится, и после его подавления перед нами встанет вопрос: а не открутить ли нам все в исходную позицию с юридической точки зрения. Ну, а теперь давайте перейдем к экономике. Еще немного, и на нас обрушится шквал трамповских супер-пупер-санкций. Готовы ли вы, Андрей Рэмович, принять на свою голову этот живительный душ? — Времени вы нам дали мало, — сказал Белоусов, — но все же кое-что сделать удалось. Часть наших средств удалось спасти. в последний момент переведя их поставщикам в нейтральных странах, которые ни за что не будут разрывать с нами экономические связи. Еще какую-то часть удалось перевести в такие же безопасные валюты, а все остальное у нас, безусловно, заморозят, включая счета, на которые идет оплата за наши энергоносители и прочие сырьевые ресурсы. — И что же ваши умные головы придумали для того, чтобы предотвратить это несчастье? — с интересом спросил Шойгу. Придёт вратить не получится, хмыкнул Белоусов. Можно только отомстить и компенсировать. Если Трамп бьёт по нам залпами, то мы ответим аналогичным аккордом. Все экспортные товары будут торговаться внутри России исключительно за рубли. Где те рубли возьмут иностранные покупатели, которым нужны наш нефть, газ, титан, удобрения и зерно? Нам глубоко безразлично. Пусть окольными путями завозят в Россию товары, необходимые нашему населению и комплектующие для промышленности, реализуют их за нашу валюту, а потом уже покупают то, что им надо. В любом другом случае это будет обмен реальных материальных ценностей на фиктивные обозначения в компьютере, не обладающие никакой стоимостью. На какую сумму они смогут завести товара, на такую же купят газа, нефти и всего прочего. «А не слишком ли это жестко, Андрей Рамович?» – спросил президент. «Нет», – ответил премьер. «Если мы, допустим, дисбаланс в импортно-экспортных операциях, то это будет означать, что мы кредитуем наших европейских покупателей. Мало того, что этот долг невозвратный, Эти люди объявили нам экономическую войну, а кредитовать своих врагов просто глупо». «Нет уж. Время, когда мы выглядели добренькими идиотами, закончилось». «Постойте, постойте, Андрей Ремович, о каком кредитовании вы говорите?» Немного растерянно спросил президент. Тот вздохнул и принялся объяснять. «В межгосударственной торговле оплата национальной валютой покупателя...» может восприниматься как долговая расписка, которая впоследствии будет погашена поставкой товаров или оказанием услуг. Положительное сальдо внешней торговли с Европой означает, что та осталась перед Россией в долгу, но не в денежном выражении, которое само по себе ничто, а в товарной массе. Недаром же умнейший человек своего времени, генералиссимус Александр Васильевич Суворов, говаривал: А эти солдаты денег не едят. Да и сказку о царе Мидасе на заре цивилизации древние греки придумали не просто так. Получается, что почти 30 лет мы снабжали Европу важнейшим сырьём по заниженным ценам, а она отдавала нам товаром только часть суммы при каждом удобном случае кабенис и ерепенис. Историю с продажей Opel, помните? Вот тот -то же А сейчас дело его вовсе дошло до угроз полностью уничтожить российскую экономику. Из чего нам с ними после этого церемониться? Поэтому одновременно с арестом наших валютных счетов в американских, европейских и японских банках, мы на своей территории арестуем пакеты акций, принадлежащие юридическим и физическим лицам, соответствующей юрисдикции. Эти пакеты акций могут быть проданы нашим резидентам за рубли, но деньги за них будут зачислены на специальные замороженные счета. А потом, если Запад конфискует наши активы, то мы конфискуем их собственность. А если они разморозят, то и мы разморозим. Пользуйтесь. Но главный вопрос не в том, что будет с покупателями нашего сырья и владельцами расположенных на нашей территории предприятий, а в том, что... Что станет с нашей собственной промышленностью и нашей экономикой? Действительно, состояние экономики для нас вопрос первостепенный, сказал президент, гляжуя на вас. Творите такое, о чём мы подумать раньше было страшно и ничего, руки не трясутся, голос не дрожит, пот на лбу не выступает. А с чего им дрожать? сказал Белоусов, доставая из портфеля стопку бумаг. Это глазам можно бояться. а руки должны делать свое дело. Если нам брошен вызов, то и отвечать на него следует соответствующим образом. В первую очередь необходимо снять внутренние ограничения, наложенные на нашу экономику действиями предыдущих правительств. Вот законопроект о приостановке действий норм ВТО. Вот отказ от бюджетного правила, а вот отмена налогового маневра в нефтегазовой отрасли. Отказ от норм ВТО, позволит нам полноценно работать с дотациями предприятиям ключевых отраслей и таможенными пошлинами. Отмена бюджетного правила перенаправит денежный поток в специальный инвестиционный фонд, из которого мы будем поддерживать дотациями важнейшие производства и на основе частно-государственного партнёрства финансировать создание новых производств. Этот механизм будет основным до тех пор, пока Центробанк не сподобится опустить ставку до таких уровней, при которых возможно развитие экономики на коммерческих началах. Отмена налогового маневра необходима для того, чтобы опустить внутри страны цену на топливо, что снизит себестоимость производства и стоимость жизни граждан. При этом иностранцы, экспортирующие к себе нефть, трубный и сжиженный газ, будут платить нормальную экспортную пошлину, Размер, который будет зависеть от того, насколько этим продуктом обеспечены внутренние потребности. На то, что у нас в избытке, пошлины должны быть фискальные, а на то, чего не хватает, запретительные. Также возможны скидки, надценки в зависимости от дружественности государства. Наши друзья, помогающие нам и в радости, и в беде, будут платить половинную пошлину, а недруги и враги двойную, тройную. Пусть все знают, что быть другом России выгодно, а враждовать с ней накладно. Это вы очень интересно придумали, Андрей Рамович, сказал президент. Мне даже страшно подумать о том, что сказал Антон Германович, когда узнал, что дело всей его жизни так непринуждённо отправлено в сортир. Так не мы это начали, пожал плечами премьер-министр. Ещё год назад экономическая конструкция, выстроенная нашими системными либералами выглядела, если не идеально, то хотя бы работоспособна. «Не чини то, что работает», — сказал мудрец, — «и я с ним в этом согласен». Но Трамп, бабахнув своими супер-пупер санкциями, выбил у Антона Германовича из-под ног табуретку. О сохранении старой системы теперь речь не идет, ибо это верная смерть для всей страны. А у Антона Германовича при передаче дел Андрею Николаевичу из рабочего стола полезли несуразности. Когда Касьянов передавал дела Кудрину, а Кудрин Селуанову, дело было между своими. А сейчас Антон Германович не знает, что и отвечать на вопросы человека для него постороннего и не входившего в тесную либеральную команду. Ладно, замял вопрос президент. У вас есть что-нибудь ещё? Хотелось бы, чтобы Центробанк был обязан не только отслеживать уровень инфляции, но и создавать условия для экономического роста, сказал премьер. Тогда даже госпожа Набиуллина будет обязана соблюдать интересы государства, а не исполнять указивки МВФ и Всемирного банка. Эти организации напрямую подчиняющиеся нашим врагам, для нас сейчас не только бесполезны, но и вредны. Мы над этим подумаем. кено Путин и спросил: "Александр Иванович, вы хотели что-то сказать в настоящий момент", сказал Бастрыкин. "У нас в стране активизировалась как вражеская агентура либерально-националистического толка, так и разные доброхотные личности, блогеры, журналисты и прочие знаменитости, поехавшие на этих темах головой. И хоть государственная власть крепка, а раскачивать ее недопустимо. В основном в различных изданиях, сайтах и блогах публикуются ложные сведения о ходе операции на Украине и за вратами, осуществляются призывы к классовой, национальной и религиозной розни, муссируются пораженческие и прямо панические настроения. И вы, Александр Иванович, хотите вернуть в уголовный кодекс при словутую 58-ю статью? спросил президент. Не совсем ту 58-ю статью, сказал Бострыкин, протягивая президенту бумаги. Ибо нам не требуется перестрелять всех инакомыслящих. Да и номер может быть другой, чтобы не пугать нервных дам. Самое главное, чтобы омерзительные подрывные структуры вроде ФБК или сепаратистских организаций были разгромлены, а их лидеры и пехота оформлены на длительные сроки тюремного заключения. Касается это и некоторых наших знаменитостей, привыкших к безнаказанности былых времён, а потому напрополню оскорбляющих страну, её народ, армию и руководство. Это безобразие следует прекратить как можно скорее. Хорошо, сказал президент, забирая проект закона. Я ознакомлюсь, и если надо, сделаю изменения и дополнения, и в кратчайшие сроки внесу этот документ в Госдуму вместе с бумагами Андрея Аремовича. Времени на раскачку нет. 20 апреля 2019 года полдень. Днепропетровская область, окрестности населённого пункта Першотравенск, Первомайск. Уже несколько дней Вдоль дуги, охватывающей Донецкую группировку войск от Славянска через Першотравенск до Угледара, примерно 210 км, шло ожесточённое сражение на прорыв кольца окружения, причём случилось оно в самый неблагоприятный момент. С 12 по 17 число над зоной сражения разверзлись хляби небесные И тихие грибные дождики чередовались с проливными ливнями и грозами. Наступать украинским формированием в таких условиях было очень весело. Танки и БМП, сойдя с асфальта и проехав некоторое расстояние, садились на брюха в жидкой сметанообразной массе. Пехота едва передвигалась, при каждом шаге стряхивая с ног налипшие комья грязи. А с небес На линии соприкосновения сторон, помимо проклятых осадков на землю падали снаряды гаубиц калибра 122-152 мм, выпущенные из самоходных и буксируемых орудий, а также реактивных установок Град и Ураган. Русские солдаты тоже сидели в своих окопах, где по щиколотку, а где и по колено в воде. проклиная злосчастный дождь и пронизывающую сырость, да и артиллерия работала с обеих сторон. Но обороняться это не наступать, а российская армия наваливала атошникам намного гуще и точнее, приветствуя особо крупные скопления бронетехники и пехоты залпами из санцепёков. И под зазеленевшими кустами, и в заполненных водой окрестных канавах Лежали обугленные и вздувшиеся трупы украинских защитников, которые имели несчастье встретиться с этим воистину адским изобретением русского оборонпрома. Украинским генералам подождать бы пару недель до конца месяца, когда прекратятся дожди, с неба засветит яркое южное солнышко, а вездесущая грязь начнёт подсыхать. Тогда можно маневрировать на местности, не опасаясь угодить на вспаханное с осени поле. Но ресурсы группировки ограничены, а время поджимает. Склады, а также места скопления техники и живой силы непрерывно подвергаются ракетно-артиллерийским ударам. Помимо «Искандеров», цели в украинском тылу обстреливают «Малки», «Пионы», «Гиацинты», «Мсты-С», а также РСЗО Смерч, Ураган и Град. И все гаубичные и реактивные дивизионы оснащены модернизированной после применения за воротами автоматизированной системой управления артиллерийским огнём. Точность в пределах естественного эллипса рассеивания вежливость не только королей, но и артиллеристов. При этом, учитывая паскудную привычку укр Прятать свои объекты среди жилой застройки, обстрел по таким целям ввелся исключительно корректируемыми снарядами. Краснополем для геоцинта и мсты, применяемым на дальности до 20 километров, а также модернизированными фугасными снарядами реактивных систем залпового огня с комплексом лазерного наведения угроза. И не важен калибр снаряда, Эта система устанавливается даже на карликовую, неуправляемую изначально авиационную ракету калибра 57 мм, ту самую, что прилетает прямо в форточку. Тут надо сказать, что ещё год назад в российской артиллерии ещё не было ни автоматической СУО, ни лазерных боеприпасов КРСЗО, как массового явления. То есть их разработали и где-то они были, Но насыщать войска этими приблудами было долго и дорого, а потому некоторым генералам думалось, что вдруг самороз сосётся. На учениях придворный первый танк и в армии есть что показать, и ладно. К тому же ОСО при всех своих великолепных характеристиках не предусматривала взаимодействия с беспилотниками, а в прямую КНМ командно-наблюдательная машина могла обнаруживать и сопровождать цели на расстоянии прямой видимости в 10 км днём и 5 км ночью. А если цель расположена на обратном скате высот и наваливает миномётным и гаубичным огнём, то по неволе взвоешь полцарство за беспилотник. А когда летающая бандурина будет доставлена, то выяснится, что выть надо снова. поскольку она никак не стыкуется с АСУО. Артиллеристы вермахта, на что отсталые люди почти из каменного века, но и они не мыслят нормальной боевой работы без корректировки огня при помощи лёгкого звёздного самолёта Шторх. Руководство Ростеха и конструкторский коллектив внеи сигнал получили втык с самого верха за недоработку. И тогда же Через врата пошли первые ящики со слитками жёлтого металла, сразу обращённого на ускорение конструкторских работ. Во время Смоленского сражения и рывка к Риге положение дел в автоматическом управлении огнём артиллерии оставалось на довоенном уровне, но уже к началу операции Андромеда на Правобережье Днепра Дивизионной гаубичной и реактивной артиллерии экспедиционного корпуса ВС РФ получили модернизированные комплексы ОСУ, а также достаточное количество стыкующихся с ними специализированных беспилотных самолётов и квадрокоптеров. В том числе в войска поступили аппараты, несущие на борту малогабаритную станцию лазерной подсветки и целеуказания, предназначенные для совместной работы с корректируемыми снарядами «Краснополь», «Китолов», минами «Грань», а также снарядами РСЗО, оборудованных комплексом «Угроза». И начался в заднепровских степях пир души артиллериста, когда серо-голубые беспилотники выявляли любое передвижение врага, наводя на него то шквальный огонь обычных неуправляемых снарядов, то дьявольски точный удар лазерных корректируемых боеприпасов. После обкатки вратами данные модернизированные комплексы управления огнем стали поступать и в войска западного и южного военных округов по эту сторону врат, а также в прикомандированные части, которые заняли позиции вдоль западных рубежей Российской Федерации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 и не жалеть предателей. А именно этому мастерству наци обучают русских просто на отлично. Вжик, вжик, вжик, вжик. И русская армия уже острая как бритва. Выдли для неё потомки предателей и идейные последователи нацистов и стрелять в вас, они будут без колебаний. Ха-ха-ха. И вот сейчас Этот жужжащий рой беспилотников, повиснув над полем боя и ближним вражеским тылом на высоте около километра, без всякой пощады наводил на вражеские боевые порядки огонь гаубичный и реактивной артиллерии. Увидел врага убей. От обнаружения и идентификации цели до команды на открытие огня меньше минуты. Даже за вратами Артиллерия не работала с такой яростью и беспощадным желанием убить как можно больше врагов, разве что по дивизии СС Галичина. На западном обводе Донецкого котла даже и наводить особо было нечего. Асфальтированные дороги узкими ниточками пересекали непролазное поле грязи, прочерченное руслами речек и ручьёв до да шрамами оврагов. Сойти с асфальта, значит, увязнуть в грязи. Вот и пёрлик колонны у Кровермах-то видны с небес как на ладони на пролом, мимо воронок сгоревших остовов машин до да разбросанных по обочинам трупов, только для того, чтобы сгореть в гремящем и лязгающем огненном жерле войны. На восточном обводе отступы к которому также были заставлены сгоревшей техникой и завалены трупами украинских солдат оставшихся от неистовых попыток ВСУ 2 недели назад взять Донецк было поспокойней, ибо на этот раз войны ото стремились не к столице Донбасса, а от неё. Тут в основном работали корректируемыми снарядами по обнаруженным в процессе передислокации украинским подразделениям и складам. Особо мощные подземные укрепления, которые длительное время могли бы сопротивляться в полной изоляции, удостаивались ударов Искандеров. или особо мощных фугасных авиабомб, которыми с дьявольской точностью кидались Ту-22М3. Уже на третий день сражения комплексы ПВО были выбиты беспощадно точным снайперским огнём артиллерии, и российская авиация чувствовала себя над котлом вполне свободно. Трехтонный РЗВ, производство какого-нибудь 60-лохматова года, В сочетании с системой автоматического бомбометания «Гефест» — просто ужасающее оружие возмездия, способное как орех расколоть любой бетонированный бункер. При этом часть беспилотников, кружащих под самыми облаками, несла аппаратуру, подавляющую сигналы GPS, сотовую и обычную радиосвязь. В результате командующий украинской группировкой был вынужден держать связь со своими частями по проводным телефонам на восточном обводе или через посыльных, в том случае, если телефонную линию туда не проложили или абонент не отвечал. Зачастую прибыв на позицию, посланец пана Наива не обнаруживал ничего, кроме огромной воронки, на дне которой жиденько плещется дождевая водица. до разбросанных на сотню метров вокруг обломков того, что прежде было командным пунктом или местом дислокации одного из многочисленных подразделений. И все. Пишите письма в ад. 20-го числа, когда подул восточный ветер, и тучи немного рассеялись, а под утро землю даже немного прихватило морозцем, даже последнему упрямцу стало понятно, что сражение по прорыву окружения завершилось, поражением украинской армии. Техника разбита, завязла в грязи или стоит без горючего, в лучшем случае машины дохлёбывают из баков последние литры соляры. Артиллерия побита или брошена расчётами, либо даже одиночное орудие на марше или позиции навлекает на себя огневой удар. Пехота понесла жестокие потери и деморализована. По большей части они даже не дошли до рубежа полевой обороны, который русская армия выставила на их пути, а их побратимы бесславно полегли на пропитанных водой полях в попытке совершить невозможное. Ещё немного, и дезорганизованная поражением армейская структура начнёт распадаться на отдельных людей, желающих выжить любой ценой. Еще месяц назад они глумились над местными жителями, называя их ватниками и колорадами, угрожали убийствами без повода и причины, а сегодня они готовы бежать, куда глаза глядят. А бежать некуда. Повсюду эти ватники вооруженные и до предела злые. Вот если поднять белый флаг и пойти сдаваться, тогда пожалеют». Но в этом случае из тыла в спины ударят пулеметы уцелевших правосеков и прочих отморозков. Этих даже в плен возьмут только до полевого трибунала, который может вынести лишь один приговор — расстрел. Армия «Ц» Европы, не справившаяся даже с ополченцами Донбасса, при столкновении с русской армией потерпела сокрушительное поражение. Российские войска в лице своих лучших представителей, получившие за вратами боевой опыт большой европейской войны с нацизмом, с лёгкостью победили скопище формирований, имеющих большой стаж карательно-мародёрской операции. Порядочные генералы в такой ситуации стреляются или по крайней мере высылают парламентарёв на предмет сдаться в плен, но пан Наив Не хотел ни того, ни другого. Какая разница? Отправиться в ад сразу или через какое-то время после приговора Донбассского трибунала, который не может вынести другого приговора, кроме расстрела. Проскочить, прорваться, просочиться в ночное время мимо опорных пунктов вместе с самыми преданными и умелыми людьми, не расходившими через фронт на территории ОРДЛО Нет тут у русских ещё миллиона солдат для того, чтобы перечеркнуть степь сплошной линией фронта. Если послать в ночную атаку батальон, обнаружат и уничтожат. А вот так, тихонечко, на цыпочках, есть все шансы на успех. Ходили прошлой ночью люди, разведали верную тропу. Но генерал не знал, что его временный командный пункт в селе Славное в стороне от основного направления прорыва уже обнаружен и признан достойным поражения. Эти люди ещё ходили, курили, пили и проклинали Путина, но на самом деле были уже так же мертвы, как и покойники, пролежавшие на кладбище пару лет. Где-то далеко на территории Российской Федерации на столбе огня в небо поднялся Искандар 3 минуты полёта и село Славное подряс страшный взрыв. Второе и последнее формирование штаба Донецкой группировки сил ООС ото прекратило своё существование, отправившись прямо к Херру Сатане, а подчинённые ему силы вошли в необратимый процесс распада и деградации.